Глава вторая. Янта. Всё у меня хорошо. Жизнь удалась. Я умна, красива, даже талантлива. Работа хорошая, я крупный специалист в своей области. Дом, дети, всё есть. Правда, разведена, но это поправимо. Мужчинам нравлюсь. Чего же мне не хватает? Что меня томит постоянно? Что мучит? Куда влечёт? Куда зовут неслышные для других колокольчики? Такие мысли крутились в голове молодой женщины, сидящей в третьем ряду громадного заполненного людьми конференц-зала. Звуки Янто слышала с детства. Иногда это было похоже на колокольный звон, иногда на звучание неведомых музыкальных инструментов. Иногда это было как далёкое пение нежных голосов. Она ещё ребёнком видела в воздухе то чего не видели другие прозрачные или радужные пузырьки и искорки роящиеся и плавающие как живые существа как-то сказала об этом маме мама заметно обеспокоилась повела к окулисту проверили зрение выписали очки но пузырьки от этого не исчезли я молекулы вижу любила говорить гостям маленькая Янта и серьёзно описывала увиденные танцы пузырьков Не понимая, от чего на лицах взрослых появляется недоумение или испуг, становясь старше, поняла, что её музыку слышит только она, и в основном в одиночестве. Вокруг раздались аплодисменты. Янто очнулась от воспоминаний и захлопала вместе со всеми. Конференция закончилась, докладчик спускался со сцены. Огромный конференц-зал ожил, зашумел и загудел, как встревоженный улей. подходил к концу ещё один длинный день. Вечером должен был состояться банкет. Правда, как предполагала Янта, сначала будет несколько пристойных, хвалебно-благодарственных тостов в адрес организаторов конференции. Затем все остепенённые и не очень остепенённые званиями мужчины быстро напьются и начнут неприлично лапать своих коллег женского пола. Коллеги женского пола будут неумело и от того омерзительно откровенно демонстрировать свои сексуальные желания и готовность отдаться кому угодно и где угодно. В общем, всё как обычно на таких мероприятиях, где вырвавшиеся из домашней неволи учёные мужи и неудовлетворённые одинокие учёные дамы могут безнаказанно получить все оргиастические удовольствия. В общем, печальненько. Перспективы не радуют, но на банкет придётся пойти. иначе предстоит совсем уж одинокий командировочный вечер в чужом городе. Янтарь вернулась в гостиницу. Благо она была расположена совсем рядом с местом проведения конференции, приняла душ, затем переоделась в вечернее платье, покрутилась перед кривым гостиничным зеркалом, тщательно нанесла помаду и тушь, чуть тронула тенями веки. Из зеркала смотрела на неё эффектная молодая женщина на вид не более 30 лет. Хотя Янти было уже 36, но она всегда выглядела моложе. Раньше это её огорчало, потому что никто не принимал её всерьёз. Однажды, когда она уже родила второго сына, почтальон принёс ей телеграмму, сказал ей: "Девочка, позови маму, пусть за телеграмму распишется". На что она возмущённо воскликнула: "Я уже сама дважды мама". Но дотошный почтальон, пожилой дядька, заставил её предъявить паспорт и только после этого отдал телеграмму. Потом она оценила это преимущество и перестала расстраиваться из-за своего чересчур юного вида. Полюбовалась на себя и ещё раз убедилась, что прекрасна как никогда. Янта действительно выгодно отличалась от других женщин каким-то особым врождённым шармом, умением держаться в обществе с царственным и в то же время непринуждённым видом. Получалось у неё это легко и естественно. Плюс к этому прекрасная фигура, Длинные стройные ноги, густые и блестящие волосы цвета лесного ореха. А ещё у неё были удивительные глаза. При дневном свете обычно серые, при разном освещении и под разной цвет одежды они меняли оттенки от голубого до пронзительно-зелёного. Чётко очерченные красивые формы губы, мягкая линия подбородка делали её ещё более очаровательной. В процессе сборов Янта перебрала в уме всех присутствовавших на конференции мужчин и решила, что на приятный вечер с умной беседой и легким утонченным флиртом рассчитывать не приходится. «Что ж, хотя бы поужинаю шикарно», — решила она и отправилась на банкет.